Глава восьмая. Маленькая женщина, не обращая внимания на крики дочери и Славки, вытолкала Максима в коридор и гнала раз за разом, ударяя сухими кулачками по груди до самого лифта. Они так и ввалились в кабину. Он отступает, а Елена Ивановна его бьет. «Елена Ивановна, что случилось? За что вы со мной так?» не выдержал Максим. Он не понимал, что происходит. Это ему следует обижаться на Кристину, а не наоборот. Максим сжал руки женщины и остановил ее. «Это ты виноват в случившемся! Ты!» Елена Ивановна расплакалась. Она всхлипывала, шмыгала носом, слезы текли по ее лицу, но она стояла, опустив руки и не пыталась их вытирать. Видно было, что она тяжело переживает несчастье дочери. Максим вытащил платок и сунул его в безвольную ладонь женщины. Сердце невольно сжалось от жалости. Когда лифт замер на первом этаже, он обнял мать Кристины за плечи и повел ее к диванам в холле. «Рассказывайте, за что вы меня вините?» Я не подпиливал столбик у шатра. Он попытался разрядить атмосферу шуткой. Я даже не заказывал эту свадебную фирму для организации церемонии. Я и на торжество не планировал ехать. Меня Илюха затащил. Я совершенно не понимаю, за что вы на меня нападаете. Как ты позволил Кристине выйти замуж за твоего брата? Ну вот, приехали. А что я мог сделать? Она меня даже видеть не хотела. Все время выгоняла. Сначала я думал, натворил что-то. Вот на меня Кристина излится. Но сколько не пытался вспомнить, так и не нашел причину. Конечно, где я уже вам? «Вы, мужики, дальше собственного носа ничего не замечаете», — потеряно сказала Елена Ивановна. Истерика уже прошла. Она сидела рядом, притихшая и убитая горем, словно ее дочь вышла замуж за чудовище. Но Максим знал, что это не так. Слава был добрым и милым парнем, любимцем их компании. До несчастья случившегося три года назад он разбил немало девичьих сердец. Как посмотрит синими глазами, взмахнет черными ресницами, улыбнется белозуба, так кажется, будто солнышко взошло. Он и сейчас был такой, неисправимый оптимист и весельчак. Тогда в чем дело? Почему негативная реакция у Кристининой мамы? Елена Ивановна, простите, вас пугает инвалидность Славки? Так здесь не надо переживать. У него в руках хорошая профессия. Славка отличный специалист по рекламе. Его продукция очень востребована и приносит хороший доход. Кристина не будет бедствовать. И мы рядом. Всегда поможем, если возникнет такая необходимость. Ничего ты не понимаешь. Елена Ивановна подняла на него больные глаза. «Объясните мне. А сам не догадываешься?» Максим недоуменно посмотрел на нее. «О чем это она? Что он сделал неправильно?» «О чем? Кристина сказала, что давно любит Славку. Я сначала был в шоке. Я и сейчас не могу поверить, что они поженились. Моя дочь дура, а ты еще больший дурак». «Почему?» Максим окончательно растерялся. «Что за ерунда вокруг творится?» «Никакой любви нет. Они случайно переспали. У вас вечеринка была, день рождения Славки». Максим нахмурил брови и сразу вспомнил тот зимний день. Несколько пар друзей собрались в его квартире, пили вино, ели вкусные салатики, приготовленные девушками. Брат хотел отметить 25 лет по-домашнему. Много смеялись, поздравляли Славку, играли в фанты. Предложили эту игру девушке. Маша, подруга брата, быстро собрала у гостей разные предметы и сложила их в вязаную шапочку. Максим был ведущим. Он повернулся спиной к гостям, доставал по одному фанту и загадывал желание. Когда он вытащил брелок в виде самолета, он не узнал эту вещь и решил, что она принадлежит Маше. Мечтая ближе свести девушку и Славку, он и придумал этим двоим испытания. Он выпил немного лишнего, и все его желания были с сексуальным подтекстом. А когда повернулся, перед глазами появилась картинка. Кристина сидит на коленях у брата и нежно целует его в губы. Максим шутливо погрозил зардевшемуся Славке пальцем, шлепнул подругу по попе, чтобы не забывалось, но тут же переключился на другое задание. Все уже были в том состоянии, когда веселье, как и вино, лилось рекой. Неужели тогда эти двое нашли друг друга? Максим зажмурился, пытаясь вспомнить, что было дальше. Кажется, у него закружилась голова, поэтому он прилег в спальне. А когда проснулся, дома никого не было. Кристина и Славка вели себя потом, как обычно. Поэтому он ничего сразу не заподозрил. Только сейчас Максим начал понимать, как всю зиму встречался с Кристиной урывками. Но он объяснял редкие свидания, большой занятостью, а оказалось... «Погодите, я помню эту вечеринку. Ничего страшного тогда не случилось». «Ох, где твои глаза были?» Слава попросил Кристину проводить его до дома. «А Маша? Он же был не один. Я не знаю, куда пропала тогда Маша. Мне об этом никто не рассказывал. Только с твоим братом поехала Кристина. Ну и... осталось у него на ночь». «И все? глухо спросил Максим. Он чувствовал, как стало трудно дышать. Сердце заколотилось в груди, как на бат. Максим поискал глазами кулер с водой, выпил таблетки. Не хватало еще, чтобы он грохнулся в обморок перед матерью Кристины. Конечно. на утро оба проснулись в ужасе. Кристина сбежала, но твой брат стал с этого дня ей постоянно звонить. Сначала она бросала трубку, но постепенно успокоилась, приняла ситуацию и стала разговаривать. Она могла мне все рассказать. Не могла. Зная твой непреклонный характер, она понимала, что это конец. А тут Славка предложил ей выйти замуж. Когда он предложение сделал? В марте. Да, именно в марте они последний раз были с Кристиной вместе. Потом как отрезала. Его нежная и чуткая любимая перестала с ним встречаться. «Что ты молчишь?» «Я не знаю, что должен говорить. Если бы я знал это раньше, почему вы мне это не рассказали до свадьбы?» «Дочь запретила», — заплакала Елена Ивановна. «Ты пойми ее, Она между двух огней оказалась. С одной стороны, ты, всегда внушавший ей, что не простишь измену и предательство, а с другой — Славка в инвалидном кресле, который смотрел щенячьими глазами». «Разве могла она ему отказать?» «Хорошо». Макс с трудом сглотнул. «Почему она не поговорила со мной? Почему так резко оборвала все связи?» «Она не оборвала». «Вы о чем? Она пришла к тебе на последнее свидание специально». «Но зачем?» «Она сказала...» Слезы потекли по лицу женщины ручьем. «Господи, прости грехи моей дочери. Если бы я знала, что все так обернется, если бы я знала...» «Елена Ивановна, вы меня пугаете». «Я сама, Максим, боюсь. Бог не простил моей дочери предательства. Бедная моя девочка. Отнял у нее и любимого, и ребенка». «Успокойтесь». Максим прижал к себе Елену Ивановну и огляделся. На них смотрели люди. Врач сказал, что он остановил кровотечение. Матка в сохранности, значит, у них со Славой будут еще дети. «Господи!» — вдруг закричала мать Кристины. «Как ты не понимаешь! Слава может заниматься сексом, но он бесплоден!» Максим будто удар получил под дых. Он молча смотрел на Елену Ивановну, переваривая информацию. Он отказывался верить в то, что только что услышал. В голове было пусто, в ушах шумело. Вдруг он согнулся от резкой боли в груди и выдавил. «Тогда чей это ребенок?» «Конечно, твой!» Максим встал и бросился к выходу. Он забыл о манерах, забыл о том, что находится в больнице. Влажный ветер с дождем ударил ему в лицо, как только он выскочил на улицу. «Я убью эту сучку! Я убью ее!» Он пулей вылетел из здания клиники, не разбирая дороги, помчался к стоянке автомобилей и завертелся на месте. Не смог сразу вспомнить, где оставил БМВ. Почувствовав головокружение, он замер на миг и сжал виски пальцами. Им сейчас владел страх, что если он поддастся эмоциям, то не сможет контролировать их и наделает ошибок. «Спокойствие, только спокойствие», — бормотал он, пытаясь прийти в себя. «Где я оставил машину?» Максим огляделся, но в глазах был туман. Он видел только силуэт людей, и автомобили, которые расплывались, вибрировали в воздухе. Звуки достигали его ушей, словно из-под ваты. Он злился на себя из-за ощущения бессилия, овладевшего его сознанием. Злился на Кристину, которая вместо того, чтобы рассказать ему о неожиданной вспышке страсти к Славке, наделала еще больше ошибок. Злился на ее мать, решившую раскрыть тайну дочери только после трагедии, и в тот момент, когда он уже смирился с неизбежным, с трудом, но нашел в себе силы простить и брата, и любимую. Но больше всего он злился на девушку-организатора свадьбы. Максим вдруг остановился и прислушался к себе. «А почему он на нее так злится?» Кристина изменила ему задолго до свадьбы. Да и обрушение шатра он уже принял и готов к юридическим действиям. Тогда откуда злость именно на нее? Ответ уже зарождался в глубине сознания. Но Максим отказывался верить, не хотел принимать его. Правда. Девушка виновата, что из-за ее непрофессиональных действий на поверхность вылезла. Правда. Максим, наконец, нажал на брелок, сработала сигнализация, и он пошел на звук, раздавшийся недалеко от него. Он нашел машину и так яростно дернул дверь, что чуть не сорвал ее с петель. Встряхнув ладонь, которая ударилась от резкого движения о стекло, он сел в кресло и прижался лбом к сцепленным на руле пальцем. Мысли вяло блуждали в голове, одна страшнее другой. Это наказание. За ту аварию, за то, что он отвлекся, когда был за рулем и чуть не погубил Славку. Сделанная тогда, три года назад, бумерангом вернулась к нему сегодня. Именно за это судьба забрала у него все. Любимую, брата, друга и даже ребенка. Максим вспомнил тот проклятый день. 5 ноября 2015 -го. Эта дата навсегда осталась в памяти. Он спрятал глубоко в душу эмоции, а в голове звучала только сводка новостей. На 20 километре Щелковского шоссе столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. В результате аварии один человек погиб, и еще трое получили травмы различной степени тяжести. Накануне был сильный дождь, а ночью ударил мороз. Небольшой всего-то, минус два. Но он прихватил ледком влажный асфальт и сделал дорогу опасной для автомобилей. Они с братом возвращались из Балашихи. Славка в этом году окончил факультет коммуникаций, медиа и дизайна в высшей школе экономики. Получил диплом и теперь рассматривал различные предложения о работе. У Максима был выходной, вот он и вызвался сопровождать брата, и теперь, сидя за рулем, восторженно рассказывал Славке о девушке, с которой познакомился в процессе судебного разбирательства. «Представляешь?» — заливался Соловьем Максим. «Она такая, такая!» «Господи, Макс, неужели твоя новая пассия настолько хороша?» «Я тебя с ней познакомлю, хочешь?» «Умница, красавица, а осанка какая?» «Так только королевы ходят». «Да я не против, но у меня и своя девушка есть. А вдруг уведу?» «Я тебе уведу». «Нет, моя Кристина на тебя даже и не посмотрит. Мы с ней как две половинки. Помнишь, я тебе рассказывала легенду об андрогинах?» «Ну-ну, это те чудовища, у которых было четыре руки, четыре ноги и два лица?» «Да, а еще они имели два разнополых интимных места. Тело круглое, и спина не отличалась от живота. И ходить они могли, или прямо как боги». Или катились колесом, если торопились. И что с ними случилось? Зевсу не нравилось, что эти люди очень сильные, и он решил разрезать их на две части. Но половинки стремились к друг другу. Они обнимались и сплетались вместе, не желая жить порзнь. «Красивая сказка», — засмеялся Слава. «И ты теперь думаешь, что нашел свою половинку». Конечно, ни с одной девушкой у меня не было такого чувства единения. Телефонный звонок прервал разговор. Максим покосился на экран. «Это она, Кристина». Восторженно произнес он и хотел взять сотовый в руку, но он выскользнул и провалился под ноги. Не отрывая взгляда от дороги, Максим наклонился на бок и стал шарить правой рукой по коврику, чтобы достать трубку, но пальцем еще глубже затолкал его под сиденье. А телефон как специально звенел, не умолкая. «Погоди, я помогу», — вмешался брат. Он отстегнул ремень, сполз с сиденья и стал шарить под ногами у Максима в поисках телефона. Максим убирал ноги и смеялся, постоянно отрывая взгляд от дороги и поглядывая вниз. Славка выпал с обратной и тут... «Макс, машина!» Крик брата бритвой резанул по ушам. Серебристая «Ауди» выскользнула неизвестно откуда и пошла на обгон. Максим прижал педаль тормоза, машину занесло на обледенелом шоссе и закружило. Перед глазами замелькали встречные автомобили. Удар, еще удар. Максим вцепился в руль. Боковым зрением он видел брата, которого бросало из стороны в сторону. Руки-ноги работали на автомате. Последний удар пришелся на правый бок. А дальше Максим уже ничего не помнил. Он очнулся в больнице. Сотрясение мозга и сломанная нога — это результат той аварии. Он тихо радовался, что отделался так легко, пока ему не сообщили, что брат находится в тяжелом состоянии. Перелом позвоночника, который он получил, приковал его до конца жизни к инвалидному креслу. После аварии потрясенный Максим пытался разыскать водителя серебристой Ауди. Но в полиции ему сказали, что этот человек погиб, а его жена тяжело пострадала. Вот так счастье Максима обернулось несчастьем для нескольких людей. Телефонный звонок вывел его из транса. Максим посмотрел на экран смартфона. «Илья». Он нажал кнопку и услышал встревоженный голос друга. «Ты где?» «На стоянке возле клиники». «Сиди там, жди меня». «Ты уже все знаешь?» «Да, Славка позвонил». «А может, ты и раньше все знал?» Вопрос вылез случайно, но вдруг Максим почувствовал, как важно услышать ответ. Он замер с трубкой в руках. «О чем?» «Не прикидывайся. О том, что Славка не может иметь детей». Илья молчал. Заминка с ответом подсказала Максиму, что его предположение правильное. «Нет», — наконец ответил друг. «Что нет?» «Нет, не знал». «Не ври мне сейчас!» — крикнул Максим. «О боже, какой я дурак!» «Успокойся, гнев плохой советчик, я сейчас приеду». Илья отключился. Максим посмотрел на телефон, открыл окно и выбросил его на заднее сиденье, будто он жёг пальцы. У него было чувство, что все вокруг об этом знали, но скрывали от него правду. А родители? Они тоже в деле? «Нет, не должны. Не могут родители, чтобы сделать хорошо одному сыну, использовать счастье другого. Иначе что они за родители?» Он покачал головой и запустил мотор. Мама и отец общались с сыновьями на равных. Только после аварии Максим, чувствуя свою невольную вину, ушел с головой в работу. А еще он взял на себя заботу о Славке. Запретил родителям вмешиваться и почти на два года превратился в сиделку-няньку-домашнего психолога. Именно он забрал брата после клиники к себе домой, нашел ему работу, познакомил с Машей, оборудовал отдельную квартиру, когда Славка наконец решился жить один. Нет, родители не могли, это точно. Но подозрение змеиным ядом растекалось в душе. А вдруг и они? Максим вырулил со стоянки, повернул в сторону проспекта и опять остановился. Он вышел с помощью планшета в интернет, узнал адрес свадебного агентства и поехал в ту сторону. Ему надо было куда-то выплеснуть свой гнев. А раз сделать это на родных невозможно, значит, грушей для битья станет эта девица.